Глава двадцать 29. Ксенофон собрал отряд из добровольцев, самых проворных и способных к делу, две тысячи воинов с четырьмя командирами во главе. Им он объяснил задачу и скорость, которая для этого требовалась. Воины выслушивали стратега с ухмылками, предпочитая карабкаться по карнизам, чем плестись вместе с остальными. Этот привал, видный в самом деле важен, коль они собрались такой силой его оборонять сказал Ксенофонт. Нас ждет удача, товарищи мои собратья. Ступайте и не медлите. Не успел он договорить, как во влажном небе над долиной серые завесы и навис туман, из которого пошел дождь. Все моментально промокли, потопив головы под монотонно шумящими пенистыми струями. Ксенофон тихо выругался. Дождь значительно все осложнял. Клочья тумана, тяжело и медлительно курясь, каждой секунды сползали все ниже, заволакивая горные пики над головой, и даже перевал теперь смотрелся мутновато-горбатой толщей на более ярком фоне неба. Смотрите за проводником, мы будем наготове, напутствовал их ксенофонт. На его глазах две тысячи самых молодых и ладных припустили трусцой. Они уходили по долине а впереди них, со связанными за спиной руками бежал пленный кардуг через дно расселины он их вел туда, где в густом папоротнике петляла звериная тропа. На вид она никуда не вела и терялась где-то среди камней. На самом деле снизу она не просматривалась, так что без проводника ни вряд ли бы ее нашли. Душу грело мелкое злорадство, что пленники хрисов и ничего подобного не сообщили. Какое-то время делать было больше нечего. Дождь все лил, а люди все так же бесприютно под ним дрожали. Не видя солнца, сложно было сказать, какое сейчас время суток, хотя, наверное, уже близился вечер. Приняв быстрое решение, ксенофон приказал колонне слаженно идти вперед, чтобы стерегущие перевал Кардухи думали, что враг по-прежнему наступает. В это время ксенофон приказал людям сделать привал. Ни стрел, ни камней со склонов пока не сыпалось, может, потому что горцы тоже намокли под дождем. Лучники горько сетовали, что отсыревшая под дождем тетива при стрельбе совсем не то. А может, слыша поступь двух тысяч греков, они чувствовали, что на них охотятся? Как бы то ни было, это помогало поднять настроение, несмотря на дождь. День уже определенно начинал угасать, и ждала промозглой ночь на вершинах. Оставалось лишь надеяться, что к утру туман рассеется и можно будет увидеть удивление кардухов. По дну долины растекались ручейки, отчего не оставалось даже сухого места. Из лагерного люда многие разбились на пары и небольшие группки припадая друг другу спинами с целью хоть немного обогреться. Но и подобная взаимопомощь мало чем помогала в эту отчаянную ночь. После того, как окончательно угас свет дня, возле ксенофонта присела Палакис. Для этого она провела ладони по широкому плоскому камню и опустилась на него, скрестив голени и подтянув к себе ноги в попытке немного согреться. На ней было одеяло, уже темное от влаги. При этом зубы у женщины постукивали, и Ксенофонт пожалел, что не может предоставить ей убежище. Греки и холод меж собой не уживались. "Ты выглядишь как полузахлебнувшаяся птица", сказал он с улыбкой. Густые кудри на голове Палакис размякли и пристивали к лицу длинными мокрыми щупальцами. Намокшие плечи поникли. "Ею себя я ощущаю", сказала она. "Мы что, остаемся здесь на ночь?" Да, пока не сумеем расчистить перевал. А если не сумеем, тогда есть еще один путь, хотя он сложнее. Так или иначе, но завтра мы двинемся. В эти минуты ночь вокруг казалась вечностью. Ксенофон почувствовал, что тоже дрожит. Зубы тихо постукивали, а руки были белыми и мелко тряслись. Ты мерзнешь, Ксенофонт, воскликнула она. Сядь рядом со мной. Одеяло мое сыро, но это лучше, чем вообще ничего. А где твой Геспий, не шевельнувшись, спросил Ксенофонт. Она напряглась, а на глади кожи между глазами прорезалась двойная морщинка. Я не его, Ксенофонт. Но и не моя, ответил он быстрее, чем думал или чувствовал. Я это знаю. Она долго молчала, пристально глядя на него. Я какое-то время думала, что ты этого хочешь, но затем увидела, что ты одержим всем тем, что тебе нужно осуществить для нашего сбережения. Я поняла, Кинафонт. Ты говоришь сейчас, что хочешь моего прихода к тебе, хочешь держать меня на своем ложе? Не играй со мной в игры, Кинафонт. Говори или молчи, проси или обходись без этого. Он сглотнул, не сводя с нее глаз. Высказать ему это было необходимо. И все же это было безумием. Они сидели во враждебных горах с мизером еды и врагами повсюду. Он понимал, что хочет видимости любви, но все же не реальности. Он хотел этого обмена томными взглядами с красавицей, которая не занимает слишком много времени. В его жизни не было места для неспешных разговоров, смеха и песен. Все, чего он хотел, можно было заполучить в мгновение ока, и хотя он тосковал по ней, он понимал, что этого будет недостаточно. Ее дни не были заполнены событиями и решениями. Он сам не мог служить отвлечением для Палакис, а если отвлекать его станет она, они все погибли. Он пытался как-то упорядочить свои мысли. Вокруг них нависла тишина, и Ксенофонт осознал, что не отвечает слишком долго. «Ах, вот вы где?" послышался голос Геспе, шелестящего по камням. Молодой человек держал тёплое одеяло и без лишних слов накинул его женщине на плечи. То, как на ней задержались его руки, лишний раз свидетельствовало о его к ней притязании. Ксенофонт знал: Геспе прекрасно понимает, что что-то прервал. Каждый взгляд впитывал в себя румянец ее зардевшихся щек или напряженность в взгляде, которую Ксенофонт вынужден был смаргивать. Геспи тоже покраснел, а его движения были угловаты. "Там есть чуток еды", сообщил он. "Вареное мясо, отварное на травах, чашка вина. Не сказать, что вкусно, но все лучше, чем голодать. Ты пойдешь, пока там еще осталось?" Он обратился с этим вопросом к Палакис, и та гибко поднялась, плотнее запахиваясь принесенное сухое одеяло. Прежде чем отвернуться, она еще раз поглядела на ксенофонта. Его взгляд был уткнут в землю под ногами. На лице женщины мелькнуло раздражение, едва ли не ярость. Поджав губы, она ухватила Геспя под руку, чем изрядно его удивило. Холмы внизу тонули во мраке, греки дремали и дрожали у себя в одеялах, вновь и вновь просыпаясь от сочащейся по коже холодной воды. Дождь прекратился, и туман над головой стал светлее, отчего лучше стали проглядывать горные кряжи. Ксенофонт поднял арьергард, в то время как Хрисов собрал на переднем плане спартанцев, готовясь ко всему, что может произойти. Все были голодные, но зато теперь в избытке имелась чистая холодная вода, так что люди хоть и промокли, зато поизбавились от дурного запаха. При подъеме многие распарились настолько, что в сыром, предутреннем воздухе от них шел пар. Воинство Кардухов начало продвигаться по перевалу. Рядов у них не было, а потому со стороны узгляду всё это казалось взволновано клубящимся роем пчел. Небо за ними светлело, придавая кардухам сходство со скачущими черными мурашами, но настолько многочисленными, что закрывали собой весь проход. Элины образовали перед ними строй, чтобы те видели перед собой угрозу. Ксенофон приказал колонии выставить перед собой щиты и идти вперед. А затем снова ее остановил. Черный Рекардухов выжидательно застыл. Замерли и Элины в каких-нибудь двухстах шагах от узкого участка, загороженного враждебной силой. Синофонт возблагодарил богов, когда наверху призывно зазвучали рога, приглушенно, но бодря душу своим хрипом. Он беспокоился, что те две тысячи, посланные им затерялись во тьме среди вершин. Ночь у них прошла в гибельном безмолвии, и дрожали под ледястыми струями дождя и еще в меньшей защищенности, чем у тех, кто остались внизу. Тем не менее, с первым светом они поползли на врага, и уже за это были достойны благословения. Было заметно, как кардухи оцепенели. Войну среди вершин они знали ни понаслышке, и то, что на них надвигается сверху, вселяло на них ужас. Когда его люди с ревом устремились вниз по склону, Хрисов приказал спартанцам вдвое ускорить ход. Те громогласно завели свою песнь смерти, слова, которой, набрав грудью воздух, подхватил и стратег. Кое-кто из элинов удивленно на него посмотрел. Кардухи открыли перевал, разбегаясь как крысы под рев двух тысяч, что все еще стекались с флангов. Тайная тропа провела их непосредственно вокруг перевала, так что они сбегали уже в долину снаружи. Всё, что оставалось сделать колонии это продвигаться в боевом порядке, отбивая с боков с деревьев. Кардухи исчезли, и хотя за спиной снова послышалось улюлюканье. Это был звук скорее гневливой досады, чем вызов. При проходе через перевал сквозь низкие облака пробилось солнце, пролегая по земле золотыми остриями. Отсюда внизу виднелись скопления жилищ, отары, козьих стад. Рот невольно наполнился слюной при мысли о жареном мясе. Долина была не широкой, но своей зеленностью являла доподлинный оазис, скрытый от глаз сердца здешних гор. По всей видимости, это было самое плодородное место на всём хребте. Ксенофонт огляделся с улыбкой ещё глазами Палакис, но её видно не было. Она шла где-то впереди, рука об руку с Геспи. На завтра среди дня в дом, который занял Ксенофонт, привели пожилого Кардуха. Он был покрыт синяками от побоев, нанесенных часовыми элинов, к которым он посмел приблизиться. Однако ради того, чтобы быть услышанным, он стойко терпел унижения, опустив голову и лишь протягивая часовым свои пустые ладони. Ксенофон позвал молодого воина, который показал грекам обходной путь вокруг перевала. Тот подошел к соплеменнику и с ухмылкой отвесил ему оплеуху. Ксенофон приказал ему отойти. Старый Кардов что-то залопотал, на что воин ткнул его черенком копья и с пренебрежением перевел. Он просит, чтобы вы не жгли здешних жилищ. Говорит, что его люди хотят лишь, чтобы их оставили, но он лжет. Старика послали сюда, потому что его жизнь не представляет ценность. Его можно и убить, от этого ничего не изменится. Кослевый старик завозился и попытался пнуть молодого человека до того, как тот перевел его слова на греческий. О чем он? Что он говорит? спросил Ксенофонт. Молодой человек пожал плечами, что-то пробормотав на своем языке, на что старик прошипел ему что-то злобное. Мы воюем ради победы. Правил здесь нет. Если этот старый дурень здесь, то я бы на твоем месте проверил караул и убедился, целы ли они, а то воинов у нас много. Старик заговорил снова, не давая Ксенофонту дослушать переводчика. Чужой язык он, похоже, не воспринимал, и говорил поверх него, упрямо доводя свою мысль. Ксенофон требовательно поднял руку и ущипнул себя за переносицу. Он хорошо поела, душу грел обилие запасов, которые эти селяне скопили на долгую зиму. Скажи ему вот что: Все, чего мы хотим это пройти и уйти в освясь. Я не буду жечь их жилищ, если он вернет не мертвых для погребения и воздаяния богам. Скажи ему это и ничего не добавляй. Кардухский воину прямо подчинился. Делал он это неохотно, но старик в конце приложил руку к сердцу и поклонился. Ксинофонт усталым жестом устал обоих прочь. Когда караульные их увели, он решил пройтись по границам лагеря, проверить, на месте ли часовые и целы ли они. Кардухам он не доверял. Той ночью на краю кардухского села появились тела греков. Караульные подняли тревогу, когда увидели вкратчивые подвижные тени, но подбежав с факелами, нашли лишь трупы знакомых им людей, разложенные на земле рядком. Или приняли их с почтением, как с братьев. Никто в ту ночь не спал, вознося над павшими молитвы. Женщины из лагеря омыли и помазали тела, затем снова одели их. Раны были зашиты, а бороды смазаны маслом. Оружие убитых кардухи не вернули, наверняка поделив его между своими друзьями и союзниками. Елена оставалось лишь выкопать одну большую могилу и опустить тела в ее черные недра. Это скорбное зрелище в воспалённом свете факелов сопровождалось завыванием женщин. Поймут ли кардыхи священность этого действа или разроют могилу в тот же час, как Елена уйдут? Эту мысль пришлось отложить. Больше поделать ничего было нельзя. Тела были помещены с достоинством, под молитвой и плач, после чего земля была как следует утрамбована. Солнце взошло над построением, покидающим долину уверенным шагом. Домов Элины жечь не стали, не взяли никого и в рабство, однако прихватили с собой все, что годилось в пищу, включая стадо коз и овец, которые погнали прямо посреди идущих. Снова была сформирована строгая колонна, а дух у людей был теперь заметно выше. Первые жалищные выпады начались еще до того, как над кряжами показалось солнце. Гордохи сотнями прокрадывались сверху и пускали камни с такой высоты, что даже небольшая булыга могла сбить человека. Между тем горцы скатывали со склонов здоровенные валуны, и те подпрыгивая нещадно разили нерасторопных и тех, кому отскочить мешало построение. Хорошо хоть, что эти камни было хотя бы видно. В течение дня туман поднимался и рассеивался, пока под хладным зимним солнцем не воссияли самые высокие вершины. Резко похолодало, но жар схватки согревал. Ксенофонт и Хрисов выработали в дороге тактику. Если кардухи ударяли в перед колонны, Ксенофонт посылал людей с тыла по боковым тропинкам искать высоту, на которой засели обидчики. Кардухи очень не любили бросать насиженное место под ударом сбоку, тем более что бежать подчас было некуда. Если же удару подвергался Ксенофонт, то на это отзывался Хрисов, посылая назад и вверх для поддержки своих спартанцев. Это был жестокий и тяжелый труд, а к концу зимнего дня люди измучились и приуныли. Кардухи выбрали для обороны одну из вершин, скорее всего, потому что иным путем выхода оттуда не было. Хрустя снегом под ногами, они вызвали греков на бой. Вышло так, что им не повезло. К ним нагрянуло полусотня спартанцев. Снег они щедро забрызгали багрянцем, а головы кардухов метали в тех, кто лез соплеменникам на выручку. С наступлением сумерек кровавая жатва возросла. Мелькнула мысль: не предложат ли Горц еще одну сделку с возвратом павших? Но в залоге у Элинов теперь не было домов, и горцы от Ксенофонта ничего не хотели. Небо ночью прояснилось, а лагерь сковал жуткий холод. Оставалось лишь гадать, сколько они еще смогут продержаться и сколько стадий и его люди преодолели за этот долгий день. Ксенофонт закрыл глаза в молчаливой молитве. Сон был о том, как он рвет цепи, тяжкие железные оковы, что спадали к его ногам. Утром Ксенофонт разыскал Криссов, чтобы рассказать ему об этом. Сновидение могло быть добрым предзнаменованием, посланием от богов. Он и проснулся в настроении заметно лучшим, чем у него было с входом в горы. Сон явно имел к этому касательство. Поведав о нем спартанцу, он заметил, как на лицо Криссов вернулась прежняя, подзабытая уже улыбка. Видеть это было отрадно. За время в пути у них сложилась дружба даром, что они большей частью находились пооразом на в разных краях колонны. Людям очень нужны бывают минуты тепла и смеха, без них человек начинает увядать. Полакиск синафонта, похоже, избегала, что сказывалось и на присутствии рядом Геспия. Для общения оставался только Хрисов, который выглядел измождённым и худым. Ничёсная борода спартанца свалялась, и в ней теперь проглядывал клок седины. "Сон хороший", одобрил Хрисов. Я о нем расскажу нашим. Может даже нам следует принести в жертву коз, которых мы гоним с собой. Он ждал позволения, и Ксенофонт разрешил. Их кровь мы в жертву принесем, но мясо возьмем с собой. Теперь уж идти, наверное, недолго. Нападения в течение следующих двух дней были разрозненными. Стрелы летели из расселин в окружающих горах, обычно по высокой дуге и довольно легко ловились щитом. Однако на утро второго дня такой оказался убит спартанец. Стрела пронзила ему бок, так что он закашлялся кровью и сел не в силах подняться. Земли для того, чтобы его закопать, не было, нечем было разбить и каменистый грунт, поэтому надвоеном возвели пирамидку из плоских камней и оставили в этом своеобразном склепе. Среди ночи сбежал молодой кардухский воин, захваченный накануне. Он либо разорвал путы зубами, либо перетёр их, пока кинофонд спал. Сразу вспомнился сон об опавших оковах, но не хотелось думать, что это о предстоящем побеге пленника. На третье утро после долины, седьмое после того, как Элены вошли в горы, они по тропе приблизились к расщелине, которая по крутому склону осыпе сходила вниз к обширной равнине. С этой высоты взгляду открывался целый дневной переход. Примерно в пяти стадиях от горных отрогов серела широкая река За ней на золотисто-зелёной равнине в ожидании стояло войск. Вдоль равнины лагерем располагалась конница, и в воздухе, словно нити дождя, вились сизоватые дымки. На низких покатых холмах поблескивали квадраты пехоты. Они искали места на возвышенности, но их было мало, и потому квадраты льнянули к вершинам склонов, словно острова в океане. Хрисов при виде последнего перехода позвал вперед Ксенофонта. Невзирая на ждущих за рекой врагов, оба схватили друг друга за плечи и облегченно рассмеялись. Горы оставались позади. "Я удивляюсь сатрапу, что ждет нас там зимой", зло усмехнулся Хрисов, а Израис под руки Даль. «Должно быть он в большом долгу перед персами, раз мёрзнет там неотлучно". Ксенофонт как мог скрывал Во сне он сбросил оковы, а на его надеялся, что все битвы и кровопролития остались позади в горах. После всего того, что ему пришлось вынести, мысль о новой битве была поистине изнурительной. Но кем бы ни был тот враг, каким бы долгом или обещаниями ни был связан с Персией, он ждал их и стоял на их пути. "Чтобы вернуться домой, нам нужно перебраться через ту реку", промолвил он. "Ты ищешь способ", сказал Хрисов без тени шутливости или насмешки. "Тебе не привыкать».